46 глава Наступает момент, когда устаешь бороться с обстоятельствами и принимаешь реальность такой, какая она есть, смиряешься с ней. Эта комнатка в подвале, наверное, просто отсрочка неизбежного. Что может сделать женщина с младенцем против целой системы? Ничего. Мия зашевелившись, просыпается, громко плачет. Она будто чувствует мое напряжение. А может, хочет в привычную, знакомую ей обстановку. Я бы тоже не отказалась вернуться. Здесь, в этих стенах, впервые за долгое время ощущаю, что жизненная энергия на исходе. Если у самой такое упадническое настроение, то что происходит с Леоном? Как он вообще держится? Мысли о нем немного наполняют силами. Не могу я сдаться. Вот точно не сейчас. «Мы в безопасности», — шепчу, надеясь, что слова станут явью, и достаю из рюкзака смесь. Покормив Мию, я решаю найти и Илину. Тихо открываю дверь и выглядываю из комнаты. Никого. Прохожу по небольшому коридорчику и оказываюсь в саду. Так тихо, будто мы тут совершенно одни. Тишину нарушают только звуки природы. Внезапно слышится шорох. Сердце замирает. «Кто-то приближается». Я прижимаю Мию к себе и спустя пару секунд вижу Иелину. Она не одна, с ней старик Эргор. «Извини, что напугала», — говорит Иелина. «Я ходила за водой. Это тебе». Она протягивает пакет. Беру его и заглядываю внутрь. Там чуть-чуть хлеба, фрукты и бутылка воды. «Очень мило со стороны нашей новой знакомой». Уже собираемся зайти обратно в дом, но Эргор останавливает. Он что-то говорит Иелине, и она переводит. Эргор предлагает поужинать в саду. Но еду мы должны приготовить сами, а он пока присмотрит за Мией. Я пасливо смотрю на дряхлого старика, сомневаюсь, что он справится с младенцем. Будто прочитав мысли, Эргор снова обращается к Иелине, и та улыбается. Он заверяет, что ему хватит сил. Переводит она. Эргор протягивает руки, чтобы взять Мию. Я не тороплюсь ее отдавать. Беспокоюсь, что он все-таки не справится и уронит мою девочку. Но Мия вдруг сама стремится к старику. Может, ее привлекла его борода или палка, которую он показывает малышке. Не знаю. Я делаю шаг и останавливаюсь. А через мгновение Мия уже на руках Эргора. И он, кажется, действительно полон сил, чтобы удержать ее. Славный ребенок, произносит Эргор на вполне приличном английском, чем окончательно удивляет. Я думала, вы говорите только на креольском. Это мой родной язык, но знаю еще парочку. Идите. Кивает он на дом. Я проголодался. Пошли. Подталкивает Элина, улыбаясь. Эргор точно справится. Теперь сомнений на этот счет у меня почти нет. Еда в доме Эргора очень простая. Рыба и овощи. Все местные это едят. Интересуюсь у Иелины, где она покупает, подумав про Колифа. Я у мальчишки одного беру. Темноволосый, высокий, с большой родинкой в форме звезды на руке. Каждое утро рыбачит здесь неподалеку. По описанию, очень похож на Колифа. «Мой сын, наверное, тоже будет таким». В голосе Иелины появляется грусть и в груди щемит. «Знаешь, мы часто сетуем, что одни, что никому не нужны. Если что-то идет не по плану, горюем, что все плохо. До беременности я именно так и реагировала. Жутко эгоисткой была. Я, я, мне, мое. А в итоге, что мое, то вскоре и отнимут. В двойном размере сына и жизнь. Справедливо? Не особо. Но это не главное, и я не жалуюсь. Просто хочу, чтобы у моего мальчика все было хорошо. Она гладит живот. А где его отец? Бросил меня, когда узнал, что беременна, да еще и больна. Тот же день и ушел. Живет на другой стороне острова, с новой женщиной. И она так просто это принимает? Да пожимает плечами и Елина. «А ты?» «А что я?» «Женщины часто для себя рожают. Вот, например, ты». Язык не поворачивается, признаться, что Мия мне не родная. Хотя, пожалуй, уже не имеет значения, я ее рожала или Ванесса. Так сложилось, что мы появились в жизни друг друга и неразрывно связаны. Может, это теперь моя миссия стать для дочери Леона хорошей мамой и воспитать достойного человека. Если переживем ближайшие несколько дней. Хотя и есть уверенность, что девочку не тронут, как и меня, но сам факт давления через нас на Домианиса, как же это тоже несправедливо. И Элина поджаривает рыбу. Я режу овощи, рву листья салата и готовлю соус. На все про все уходит полчаса. За это время несколько раз выглядываю в сад, чтобы посмотреть, как Мия. К своему удивлению, нахожу ее абсолютно спокойно и смирно сидящей на руках у Эргора. И пока старик расхаживает с ней среди деревьев и когда сидит на лавочке в тени. Мы с Элиной выносим тарелки и приготовленную еду в сад, расставляем на небольшом столе. «Мне нужно выбраться с острова», — говорю, забирая Мию, чтобы Эргор мог поужинать. «Мальчик на рыбацкой лодке что-то говорил про паром», — начинает Элина. «Он наверняка сможет помочь, но путь долгий. Я поговорю с ним утром. Может согласиться сопроводить». Сердце сжимается от волнения и страха. Подобное путешествие с ребенком, которому нет и года, и который к тому же родился недоношенным, — это огромный риск. Но еще больший, вероятно, остаться здесь. Обнимаю Мию. Чувствуя, как доверчиво она прижимается ко мне всем своим маленьким тельцем. Малышка снова засыпает, и я пользуюсь этим, чтобы перекусить. С утра ничего, кроме воды, в рот не брала. До конца ужина никто больше ни о чем не говорит. Мы едим и убираем посуду в молчании. Я валюсь с ног от усталости. Голова начинает болеть, лишая всякой возможности ясно мыслить. Для Мии все собрано, а для себя я вещей не взяла, чтобы облегчить дорогу. Утром и Элина возвращается с новостями. Мальчик рыбак готов помочь сесть на паром. Он проводит нас, как только я дам согласие. Ну, или можешь полететь на самолете. Денег тебе хватит, хотя ты сказала, документов у вас нет. Про самолет я и сама думала, но так отследить нас будет проще простого. А вот паром... Возможно, подойдет. «Элина, а ты знаешь, как зовут этого парнишку?» «Парлок?» «Николев, это уже хорошо». Поднимаю Мию на руки, она сразу просыпается и начинает плакать. «Давай попросим Эргора приглядеть за Мией, пока мы найдем Парлока. Он сейчас на берегу. Ты сама с ним все обсудишь». «Я соглашаюсь». Эргор закрывает лавку и уходит с Мией в сад а мы с Илиной по узкой тропинке идем на пляж. «Здесь», — говорит она, указывая на небольшую лодку, скрытую в тени деревьев. Смуглый мальчишка и впрямь похож на Колифа, но все же это не он. И лодка у него в разы хуже. «Прошу Илину задать мои вопросы про паром, узнать, сколько ехать и как потом выбираться из Сен-Дени». Парлок быстро отвечает на креольском, она тут же переводит. Услышанное мне не нравится. Я никуда не поеду. Качаю головой, умалчивая, что не одна, а с ребенком. И Элина с пониманием кивает. Хорошо, может, найдем другой вариант? Только выбор у тебя маленький, если хочешь уехать с острова незаметно. Мы возвращаемся в дом. Эргор гуляет по саду с Мией на руках. Застыв на месте, я смотрю на них, чувствуя тяжелую усталость и растерянность. Не знаю, как поступить, но, очевидно, решиться на что-то придется, хотя явно не сегодня. Всю ночь ворочаюсь, не в состоянии заснуть. Мысль, что я должна согласиться на паром, не дает покоя. Стою с первыми лучами солнца и выхожу с Мии в сад. Эргор уже не спит, сидит на лавочке. Я присаживаюсь рядом, гладя малышку по голове. «Твой муж, когда вы были здесь?» Пообещал не обижать тебя, да и насколько мне известно, нет его сейчас на острове. Что у тебя за проблемы? Прямо спрашивает он. Значит, запомнил нас Леоном. Что ж, тем лучше, хоть кому-то расскажу, что я имею в опасности. Скрывая детали, посвящаю Эргора свою тайну. Он долго молчит, а потом произносит. Поезжай на Пароме. Сегодня же вечером. С парлаком. Лишняя его помощь вам с девочкой не будет. Не надо ждать, когда за тобой придут. Я сейчас немного поработаю, отдохну и провожу вас. Эргор похлопывает меня по плечу и, поднявшись на ноги, уходит в лавку. Поздно вечером мы с ним отправляемся на берег. Парлок уже ждет. Это рискованная затея, и почему-то кажется что напрасное. Не отпускает тревожное предчувствие. Я не знаю Криольского и не смогу с ним объясниться. Смотрю на парнишку. «Все будет хорошо», заверяет Эргор. Парлок понятливый, жестами ему показывай. Я стараюсь держать себя в руках ради Мии, но волнение растет с каждой минутой. «Спасибо за все», шепчу Эргору. «Без вас я бы не справилась. А это...» Отдаю деньги. Вам больше пригодится, чем мне. Убери, отказывается он. Лучше береги себя и дочь. Удачи вам. Мы с Мией не торопимся на паром. Ветер обдувает лицо, и страх постепенно слабеет, уступая место решимости. Но ровно до того момента, когда на берегу я замечаю двух человек. Сердцебиение учащается. Крепче прижимаю Мию к себе. Эргер видит мое оцепенение и хмурится. «Что случилось?» — спрашивает он спокойно. «Это похоже за нами», — отвечаю я, не отрывая взгляды от мужчин, у которых в руках, вероятно, наши СМИ и снимки. «Потому что эти двое показывают что-то прохожим».